И помните, это место всегда будет являться следствием его мыслей, что рано или поздно проникнут в ваш разум и душу, заставив меняться. Как только вы хоть сколько-то станете из-за этого похожи на него, потеряете всякую возможность покинуть фрактал. Произнес смертник, закончив девятую проверку своей экипировки. Если не уверены, то даже не заходите внутрь. Никто ожидаемо не отказался, ведь точка невозврата была пройдена ими давно, а слова являлись формальностью Как такового оружия или особого снаряжения для входа во фрактал не требовалось Однако, смертник ходил туда традиционно в том же, в чем посетил это место впервые Таково было его личное решение, и брать ли с собой бесполезный карабин или штык-нож, каждый решал сам И да, знаю, среди вас есть двое религиозных людей. Так что специально для вас скажу. В том месте Бога нет. А если он туда явится, то сдохнет. С того времени, когда смертник был просто рядовым, погибнуть успели все. Буквально все. Большая часть наставников и учителей убиты объектом в тот день. Затем ликвидация последствий. После просто череда заданий. Текучка кадров была огромная, особенно когда тебя представляют следить за такими, как Объект, Авель и другие. Что уж там говорить, сам Смертник тоже был аномальным, пусть оставался человеком почти во всех смыслах. Так или иначе, для того, чтобы снять третью печать, придется пойти внутрь. И сделать это надо как можно скорее, ведь прямо сейчас вторжение в зону содержания продолжается, как и приказ Кристины М. требовал немедленного исполнения. Выдохнув, смертник сделал шаг за незримую границу и тут же оказался в месте, которое не давало себя воспринять. Ощущение полного непонимания и противоестественного страха сразу же охватили души. Проблема была даже не в том, что сам объект пытался как-то помешать гостям. Нет, просто само место являлось принципиально непонятным для людей. Многомерное. Вот представьте квадрат. Двумерную фигуру... Затем куб, трёхмерную фигуру. А теперь представьте тессеракт, четырёхмерную фигуру. Спойлер, он не является тем кубом из Мстителей. Он представляет собой куб в кубе, углы которого соединены рёбрами. И при этом куб внутри является кубом снаружи. Они словно перетекают друг в друга. Если представить графически, то будет казаться, что визуально рёбра изменяют длину. Что и логично, ведь куб внутри меньше куба снаружи. «Значит, чтобы куб снаружи оказался внутри внутреннего куба, надо что-то поменять». Но в этом и вся суть. Сто ребра всегда были равны, а изменялись они лишь для нас, глупых смертных, которые не могут никак иначе представить четырехмерную фигуру. Проще говоря, тесарак находился в покое, но для зрителя человека со стороны постоянно двигался. Стоит его чутка обойти, просто изменить угол обзора – он изменится еще сильнее. Представляете себе наш мир? Если бы привычные 3D объекты меняли бы свой вид просто от угла обзора, с ума же сойти можно. А во фрактале таким образом менялось все. И менялось не только из-за угла обзора, а еще и невероятного количества факторов, начиная от банального личного настроения. Испытал эмоцию? Восприятие стало иным Словно бы ты поменял тот же угол обзора. В результате мозг начинал кипеть И лучшее, что можно сделать Закрыть глаза, стараясь не обращать внимания на вихрь чувств Так смертник и делал Он просто шел Порой падал, потом снова шел Со стороны он, возможно, стоял А на деле ощущал, что летит камнем вниз Из-за этого мозг и мышцы постоянно выдавали самые разные реакции Сокращались и посылали сигналы боли Так или иначе, каким-то неизвестным образом Именно смертник приближался к тому, чтобы победить рекорд успешных посещений фрактала. В какой-то момент он почувствовал, вернее даже, у него просто появилась мысль, что нужно открыть глаза. И он сделал это. Хотя подобная мысль приходила не в первый раз. Каким образом он понимал, что именно эта мысль сейчас правильная, интуитивно-подсознательно? И вот перед ним оказался гигантский саркофаг, неописуемой и такой же фрактальной формы, где все было кратно трем. Третья печать, в которую давным-давно заточили кандидата. Тело ее было уничтожено, однако совет опять 5 пошел на экстренные меры. Наличие физического тела было необязательным условием для создания печати. Однако и мересеянные условия. Так, например печать была создана, ее можно было снять, но чтобы контролировать или как минимум случайно не потерять ее, придется это физическое тело создать. Причина тому — новая вторая печать — Эрика. На данный момент она просто не давала снять третью печать, а далее будет пытаться ее уничтожить. Это создавало неудобство. Однако, совет опять решил, что это не повод отказываться от Эрики, как от второй печати. Потому что Решено было создать новый способ Манипулирования третьей печатью Тем более, вариантов было множество Как и чего-то принципиально невыполнимого В этом не было За всю историю взаимодействия с объектом Много чего приходилось дорабатывать и улучшать Ведь в моменте существовало лишь одно правильное И эффективное решение проблемы И каждый раз оно менялось Как менялись и печати И архитектура аркана, накинутого на фрактал И даже сам объект В этом была главная трудность, которую так и не удалось просчитать. Фактически, единственное, что фонд делал, брал множество вариантов и забрасывал их внутрь, надеясь, что один из них сработает. И решение большими числами в целом работало. Нашлись такие, как «Смертник», пусть и цену приходилось платить большую. «Что же, осталось выбраться назад» прошептал смертник, глядя в глубину третьей печати, которая не могла открыться и была в опасности из-за Эрики, но тянулась своими путями прямо к нему. Эта слабость будет лишь в начале. Надо было просто выиграть время, приоткрыть этот барьер, на который словно давит весь океан, а там... Там начнет восстанавливаться баланс, и после все уже будет ровно наоборот, ведь третья печать в конечном итоге была куда более могущественная, чем вторая. Надо только выиграть для нее время. Я сидел на стуле и просто смотрел в чашку, пытаясь понять, что происходит, и привыкнуть к окружению. Кажется, прямо сейчас происходило нечто очень важное. Я не видел самих людей, но чувствовал их эмоциональный фон. Паника, страх, холод... Их было довольно много, однако эти эмоции не распространялись благодаря, может, и меньшим, но крайне плотным аурам яркого огня, коими являлись лидеры большинства. Герои Фонда, защитники человечества. Они действительно были теми, кто в случае необходимости встанет между простым человеком и монстром. Можно сколько угодно винить их за нарушение этики, кто что они переступают через мораль, но в конечном итоге... В конечном итоге между вашей семьёй и аномалией будут стоять лишь они. Те, кто собрал столько сил и знаний, сколько смог, пустятся но и тех, кого не удалось спасти тогда, чтобы удалось спасти вас сейчас. Однако, они так и не смогли побороть свои человеческие слабости, в результате чего гордыня шла бок о бок практически с каждым. Тем не менее, они нужны были обществу, раз общество до сих пор их не уничтожило. Винить же их в том, что они не смогли сделать того, к чему большинство и, возможно, лично вы, даже не пыталось стремиться. Глупо. Две печати были уже сняты. Я это чувствовал, как и течение мыслей. Нейроны бегали по путям. Я мог изменить эти пути. Но поменяется ли вслед за этим реальность вокруг? Реальность может влиять на мысли? Так, почему этот процесс нельзя обратить? Всё можно обратить. Даже время... Теория, но не на практике, где я слаб. Не сын. Раздался уверенный голос и тут же прервался, словно бы это была воспроизведенная запись. Я медленно поднял взгляд на пустеющее передо мной место. Ты сдохнешь в муках. Викнула тень и второй голос исчез. После чего раздался смех. Чашка, что уже была поднята и почти поднесена к рту, вдруг выпала из моих рук. Я резко встал и осознал, что с меня прямо сейчас снимают третью печать. Барьер уже раскрывался. Значит, кто-то находился во фрактале и был на пути обратно. Что это меняло? Мозг начал думать быстрее. Все сознание и душа плотнее приковывались к телу и тому, что происходило в реальности. Именно происходящее вокруг проблемы освежало меня, ведь само естество человеческое эти проблемы не любило, как и появление проблемы всегда вызывало стресс. Следовательно, стремление к нахождению решения проблемы — это и была жизнь, проблемы и их решения, замкнутые в цикле между смертью и рождением. — Все ворота открыты, они мчатся прямо к зоне содержания фрактала, — раздался голос начальника службы безопасности. «Превосходно», — отвечала ему Кристина М., представленная в виде голограммы, глазами которой были бессчетные камеры по всем зонам громадного комплекса, созданного для содержания и изучения всего, что так или иначе связано с объектом. «Ожидайте возвращение смертника, после чего приступайте к следующему протоколу». «Принято». Я же в этот момент уже стоял и лихорадочно изучал все вокруг меня. Гнев, ненависть, злоба и отвращение к самой жизни. Все это начало океаном окутывать меня. Эрика этому лишь потворствовала, желая запечатать все то, что вырывалось из-за третьей печати. Она фактически вызывала все те же эмоции с внутренней части. И все сильнее становились эти чувства, а сдерживаться становилось все сложнее. Вот он, предвестник черного солнца. Одним за другим неизвестные бойцы, пытающиеся выдать себя за ГОК, оказались в зале, что содержал в себе фрактал. Сам зал был идеальным параллепипедом, все было видно превосходно. Бойцы высыпались внутрь, никто из них не стрелял, не выявлял агрессии, а высшее руководство зоны тем временем смотрело сквозь бронированное стекло на будущих мертвецов. Они еще даже не понимали, на что нарвались. «Мы пришли освободить тебя!» Выкрикнул другой боец, чем вызвал с полуогнева первого заговорившего. Видно, не были они из одной структуры, раз возникла такая проблема в иерархии. Или же просто несколько организаций собрали ударную группу для очередной попытки добиться своих целей. Я помнил всех участников оккультных войн. Каждый из них преследовал свои цели. Но было у них и что-то общее. Моя к ним ненависть и желание уничтожить всех дураков, забывших своё место и возомнивших себя богами. Отвращение. И его больше всего другого. Оно начало отравлять меня и мою душу. И не успели другие слова стать сказанными, как мой образ размылся, и, подпитываясь тёмной энергией, вытекающей из раскрывшейся бреши под третью печать, одно мгновение, что было равно доле секунды... И я уже стоял позади первой штурмовой группы. Один удар сердца, после чего все завопили в предсмертной агонии. Конечности их отваливались. Кому-то я снёс в серии ударов головы. Скорость моя стала ещё выше, чем была. В физическом плане потенциал возрастал, раскрывая айсберг, доступ к которому давала первая печать. Опыт и знания, они текли ко мне. Возвращали ещё и мастерство — помимо банального увеличения грубой силы. Словно снежный ком, моя сила напитывала меня с каждым мгновением, наращивая свой объем. Тут же раздался хлопок, и прямо в мою сторону полетели две ракеты. Я видел все, словно в замедленной съемке, и встал в стойку, готовясь сделать то же, что делал множество раз во время оккультной войны – отправить смерть обратного врага. И вот моя левая рука перехватила первую ракету. Я начал разворачиваться, изменяя ее траекторию полета, и потянул руку к следующей, как взрог. Та просто взорвалась, не доредев до меня. Кумулятивная струя ударила прямо мне в лицо, после чего сдетонировал и снаряд, что я перехватил. Как быстро шло время. Как летел вперед прогресс, что создавал вооружение для поражения целей и обход их активной обороны против дронов. Динамическая броня уже давно стала мавитоном в сражениях паранормальных организаций. Как и банально, перехватить сюрприз стало невозможно из-за умных боеприпасов. «Попадание!» – доложил командир расчета ПТРК. Однако не успел дыма сесть, как я уже вылетел сквозь него, преодолев в рывке звуковой барьер. Изуродованное тело, торчали кости и ребра, рука была оторвана, но отрастала прямо на глазах, словно мертвец я летел прямо на них. Лица у меня тоже не было, как и вся кожа сгорела, Но боль-то не мешала мне, как и разум был невероятно чист. Ураг же явно не ожидал такой агрессивной ответной реакции от меня, от узника фонда, которого они пришли спасать. У нас не вышло даже диалога. Это был критический просчет в их попытке понять ход моих мыслей. Даже фонд справлялся лучше. Они просто глупцы. Такие же, как и весь совет О5. Они думали, что я нуждаюсь в спасении, что я не могу выбраться сам... Да себе возомнили. Эмоции текли из-под третьей печати все сильнее, превращая меня в худшего врага, который будет убивать по любой причине. Сам будет их создавать, чтобы кровь продолжала литься. Вот твое истинное лицо. Завопила Эрика, тенью бросаясь в мою душу и начиная попытки ее порвать. Возмездие. Используйте ментальный резонатор отступайте. Резко раздался приказ у половины нападающей группы. Тут же они покинули построение, кинув других союзников. Началось отступление, к которому готовился МОК, успевший перегруппироваться в этот момент, когда врагу открывали прямой путь до меня. Затем же по всей зоне пронеслась ментальная волна. Вся охрана попадала, на ногах остались лишь бойцы, что были способны сдерживать меня в крайних ситуациях. Враг рассчитывал, что сможет заручиться моей поддержкой, однако встретился с принципиальной невозможностью переговоров, потому что фонд начал снимать третью печать. В результате оставалось лишь признать поражение и спасти тех, кого еще можно спасти. Все подготовленные способы уговорить меня в данном случае были бесполезны. Ментальная волна попыталась нанести вред и мне, но вторая печать уже слетела с петель, раскрывшись так широко, что попробуй потом ее еще запечатать. И теперь мало что могло навредить моему разуму. Однако, худшей опасностью для них всех было другое. Смертник еще не вернулся из фрактала, и исполнение протокола затягивалось. «Я тебя убью!» вопила в моем разуме Эрика. Вновь вокруг нее был родной город, где не осталось ничего, кроме пепла. Она стояла там и пыталась нанести мне вред, ровно как и в прошлый раз. Только теперь я не атаковал в ответ, ведь это и не было нужно. Ведь сила приходила из третьей печати, которая отворилась почти полностью. Мой образ того монстра из детства Эрики, он возвращался. И постепенно все сводилось к тому, что уже случилось. Полная ненависть, что давала ей силу. Эрика на самом деле оставалась все той же маленькой девочкой, величайший страх которой теперь находился близ нее. Я уничтожил ее город, я убил каждого, кого она знала. Ее родные сгорали заживо. я любимая сестра несла ее на руках, пока ноги тонули в плавящемся асфальте, захлебываясь раскаленным угарным газом, моля о глухих богов. Они все прошли через ад, что был создан мной и теми, кто продолжал тотальное уничтожение врага, даже когда седьмая оккультная война уже была фактически завершена в силу неспособности противника сопротивляться. «Тотальное уничтожение, абсолютная победа, смерть всем, кто мешал...» Так тогда мыслили люди, поделив мир на черное и белое, упав на самое глубокое дно. Медленно Эрик отступал от меня, взгляд ее расширялся, руки начинали трястись, А мой образ становился всё больше и больше, нависая над ней необъятной силой. Слабая и полная ненависти, не нашедшая в себе сил жить дальше, как она вообще могла думать, что сможет меня одолеть? И её ещё поставили в второй печатью. Мусор, вызывающий лишь жалость, не страхом перед твоей злобой сковывает меня вторая печать произносил я, пока мир вокруг меня изменялся, частично являя глубину моей мысли в физический план. «А жалость! Жалость к тому, какая же ты никчемная!» И, упав на колени, она теперь едва находила в себе силы, чтобы не зарыдать. Ужас, что она хотела создать для меня, стал тюрьмой ее души. Униженная слабая, а я горделивый и сильный. Оба стояли друг друга, если так подумать. Однако, в этот момент, когда она была казалась сломлена, именно из-за гордыни я допустил ошибку. «Тише!» — попросила слабая душа Адама. Он пытался успокоить меня, боялся, что я убью Эрику, хотя этого делать я не собирался. И именно в этот момент злобная Эрика увидела возможность. «Ее осенило!» И на лице маленькой плачущей девочки появился хищный оскал. Идея, как навредить мне, она была проста настолько же, насколько был прост и Адам. Она не могла навредить мне напрямую, но могла навредить через первую печать, которую я уже пытался защитить, а значит... Значит, Адам обладал для меня ценностью, которую можно забрать. Осталось только реализовать этот простейший план в два хода. «Ты монстр, жалкая тварь!» – прошептала Эрика, глядя на меня. «И своими руками ты уничтожил своё счастье! Только ты в этом вина...» Она не успела договорить, как гнев к ней, ненависть к самому себе и отвращение к самой жизни как таковой во мне достигли предела. Я убивал более мерзких людей за куда меньшие грехи. Видно, сдохнуть хотела дура, но так тому и быть. «Пусть фонд ищет следующего кандидата, ведь этого я вырежу и обреку перед поглощением на адские муки». Пытку, которая причинит боль куда более сильную, чем ее наглые слова. Но в этот же момент, когда я начал наносить удар, предназначавшийся для Эрики, Адам начал подсознательно реагировать. Он видел угрозу, видел Эрику, видел меня. Он не хотел допустить убийство». Его и без того слабая тень просто встала между нами, а взгляд мой уже был ослеплен гневом. Он был настолько милок, настолько неважен, настолько слаб. Да, мы с ним общались, неплохо проводили время, но на этом и все. Он не отдал бы жизни за меня, не рискнул бы спасти то, что важно мне. Он был просто другом, с которым можно поболтать и который не будет обращать внимание на лишнее. С ним можно было отвлечься, но не идти в горы. И его я даже не заметил. Просто удар почему-то не достиг Эрики, которая еще и отпрыгнуть успела «Убийца!» – довольно произнесла Эрика, глядя за тем, как тень Адама рассеивается. «Ты всегда им был. Монстром, которого ненавидят все!» «Все!» «Даже ты сам!» «Что же?» Прошептал я. И вместо того, чтобы разбитому пасть начать сетовать на случившееся, винить себя и оплакивать Адама, что было едва ли строчкой в моей жизни, да и не самой важной, я просто перевел взгляд на Эрику. «Теперь я не убью тебя! Но тем лишь хуже! Хуже, но только для тебя!» И только после этого и реки начала доходить, что же она натворила в погоне за своей местью. Ведь я-то, может, и был виновен во многом, но совершив подобное, она лишь сама опустилась на дно, опозорив себя, свою цель и всех тех невинно убиенных.